Глава десятая. Каблуки не помеха. Ирина не узнавала себя. За долгие годы замужества ей казалось, что она привыкла к изменам мужа. Выстроила защитный экран, не пропускающий в душу боль. Оказалось, что экран дырявый. Где-то обида нашла щелочку, проникла и пустила корни. Еще до того, как карьера пошла в гору, Сергей подавал признаки, скажем так, любознательности по отношению к другим женщинам, но Ирина решила, что должна терпеть, что у него есть на то права. Увы, она не могла иметь детей, и это обстоятельство проросло в ней фоновым чувством вины перед мужем. Ирина жила с грузом своей ущербности, осознавая, что обделила мужа, а раз так, то нужно же чем-то это компенсировать, например, спокойным отношением к его изменам. Потом к этому добавилась карьера мужа, которая складывалась быстро и легко, если смотреть со стороны. И эта феноменальная везучесть Сергея добавила аргументов в пользу его вседозволенности. Не просто бездетная семья, а семья губернатора. Это редкий случай, можно даже сказать уникальный. Должен ли такой особый человек, как Сергей Палыч, жить по тем же правилам, которым руководствуются все остальные? И Ирина ответила самой себе «нет, не должен». Так гремучая смесь ее бесплодия и высочайшего положения ее мужа с годами перебродила и превратилась в обезболивающее лекарство, которым она исцеляла свою душу. Но отказ поехать с ней в отпуск означал, что все непроговариваемые договоренности, на которых держался хрупкий мир их семьи, рухнули. Сергей пренебрег неписанными правилами, ирине стало страшно. А если он уйдет от нее, что она получит? Одинокую старость, помещенную в интерьер каких-нибудь квартир и домов, которые он на нее отпишет. заведет кота и будет с ним разговаривать. У нее нет подруг, нет работы, нет хобби. А главное, уже нет того возраста, когда есть желание и возможность это приобрести. Проплакав несколько дней, Ирина решила защищать свой мир. Махнуть рукой на происходящее и ждать, чем закончится эта странная история с отпуском, она не могла и не хотела. И первое, с чего Ирина начала, — это жесткий лимит на слезы. Плакать она разрешила себе в строго отведённое время, железной волей останавливая слезы за пару часов до прихода мужа с работы. Ирина знала, сколько времени ей нужно на восстановление покрасневших век и распухшего носа. Плакать и смотреть на часы может не каждая женщина. Ирина смогла. Она была достойной партией своему мужу. А с некоторых пор и достойным соперником. Только вот кого? кто покусился на их совместный отпуск. Выяснить это предстояло без помощи мужа. Не могло быть и речи о каких-то допросах с пристрастиями, о скандалах и ссорах. Так можно раскачать лодку, и еще не ясно, кто слетит с нее в холодную воду одиночества. Ирина решила прояснить ситуацию, ничем не нарушив покой своего сыновитого мужа. Вездесущий интернет выдал карту города с разбивкой на избирательные округа. Действительно, К одному из них примыкало кладбище. Ирина тщательно переписала себе в блокнотик название главных улиц этого округа и по карте разобралась, как туда попасть. Она решила обойтись без шофера, свидетели ей были не нужны. Пережив некоторый стресс от поездки на городском автобусе, она добралась до нужного района. Оставалось пройтись по нему пешком. Недавно закончился дождик, и люди шли, стараясь не наступать в луже. Все смотрели себе под ноги. И только одна Ирина шла, расправив плечи и зорко вглядываясь вдаль. Она смотрела поверх голов, отчего несколько раз ей настоятельно посоветовали «глаза разуть и смотреть, куда прешь. Но в целом все складывалось неплохо. Ирина высматривала уличные плакаты и билборды. Кажется, это называется наглядной агитацией в преддверии выборов. Вот огромная конструкция, нависающая над пешеходным переходом. Если упадет, то электората поубавится. На плакате мужчина всем своим видом пытался соответствовать надписи сбоку «Коммунисты России не подведут». Он смотрел на пешеходов потечески по строго и вместе с тем доброжелательно. Но как-то устало, Дескать, устал уже. Задолбался желать вам добра. Голосуйте скорее, сволочи. Ирина усмехнулась. Политические вопросы ее не волновали, но ясно, что это не тот персонаж, ради которого Сергей Палыч отменит поездку в Исландию. Ирина шла дальше, по главной транспортной артерии района, чувствуя возбуждение собаки, идущей по следу. Шаг ее пружинил, плечи были опущены и отведены назад, как и положено главной женщине региона. Нет, рано ей плакать, нужно действовать. Идти вперед и смотреть вдаль. На перекрестке остервенело гудели машины, надеясь звуками разогнать пробку. И на все это безобразие сверху смотрела с плаката «Деловая женщина». Ирина остановилась отошла в сторонку, чтобы ее не смяли пешеходы, и просканировала фото. Женщина была не столько моложавой, сколько молодящейся. Ирина всегда улавливала эту тонкую грань. Вон на шее кольцевые заломы кожи. Почему-то их называют кольцами Венеры. Тот, кто ретушировал фото, явно был мужчиной. Он убрал морщины под глазами, скрасил носогубные складки, а на шею не обратил внимания. Ирина, имея огромный опыт борьбы с приметами увядания, знала, что лицо — это ерунда. Это самое легкое, что можно отыграть у возраста. Настоящими предателями и стукачами всегда служат шея и руки женщины. Жаль, руки не поместились в кадр. Но Ирина и так знала, что они с признаками пергаментной сухости кожи. И прическа у женщины не в серёженом вкусе, как корона на голове. Лицо отдельно, а прическа отдельно. Явно сходила в парикмахерскую перед съемкой, кучу денег отдала. А чего их жалеть? Не свои же? Для выборов выделен специальный бюджет. Тетка эта поди ещё в театр в тот день выбралась, чтобы прическа зря не пропадала. Ирина читала фотографию, как открытую книгу. Ну и то, что сбоку стояла «Единая Россия», тоже не добавляла шарма. Ирина знала, что Сергей не любил женщин, укушенных какой-то идеей. Даже про Розу Люксембург и Надежду Крупскую анекдоты рассказывал. В узком кругу, разумеется. Времена не те, чтобы патриархат защищать. Чтобы перейти перекресток, Ирина спустилась в подземный переход. Шум машин стих, и Ирина подумала, что ходить по городу вот так, одной, без шофера, очень даже интересно. Прямо по курсу стояла кучка молодежи и звучали гитарные аккорды. Эти звуки напомнили Ирине молодость, когда они собирались на кухне у кого-нибудь из друзей и старались убедить себя в том, что Висбор прав. Вот этот для мужчин рюкзак или доруб, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. Время доказало обратное. Рюкзаки отправились на антресоли, а игры переместились в офисные кабинеты. Под влиянием воспоминаний Ирина остановилась около ребят. Нахлынувшая сентиментальность просила знакомых звуков. Но вместо лиричных и оптимистичных песен ее молодости гитара выдала резкий аккорд, который как бы его клич подстегнул парнишку в рваных джинсах. Он стал говорить что-то с карговоркой похлопывая себя в такт по бедру. «Это, наверное, рэп», — догадалась Ирина. И уже хотела отойти, как увидела за спиной парня плакат, прикрепленный скотчем к кафельной стене. «Голосуйте за Петра Валенчука, иначе всю жизнь будете петь хором». И фотография этого, видимо, Валенчука. Ирине слоган понравился. И фотография тоже. Резкий взгляд, волевой подбородок. В прошлом веке его могли позвать на роль Павки Корчагина. Ирина даже подумала, что, будь она помоложе, может, и проголосовала бы за этого Валенчука. Ведь Висборо тоже не поют хором. Но это промелькнуло на границе ее сознания а прямо по центру всплыла как на табло, кандидат номер три. И опять мимо. Не станет же губернатор переносить отпуск из-за того, что какой-то Валенчук хочет сделать жизнь менее душной. Они тоже в молодости хотели. Это нормально. С возрастом само проходит. Ирина поднялась на улицу и пошла в прежнем направлении. Итак, коммунист и молодой бунтарь Валенчук — это мимо. Губернатору на них наплевать. По крайней мере, Исландию они затмить не могут. Тетка, у которой фотограф забыл убрать морщины на шее, тоже на роковую женщину не тянет. В Исландии долина гейзеров, а тут всего лишь кольца Венеры. И Ирина упорно двинулась дальше. Хотя погода начала портиться, становилась зябка. Как жаль, чтоб пришлось обойтись без служебной машины. Там в багажнике всегда найдется зонтик, теплая кофточка, пара удобных макосин. При мыслях о макосинах Ирина погрустнела. Подобные пешие прогулки по городу она давно не практиковала. Ее физическая форма поддерживалась в спортзале, а выход в город всегда обставлялся как выездное мероприятие. И на этот раз Ирина несла себя на высоченных каблуках. Ноги предательски просились домой. Тогда Ирина решила зайти в торговый центр и купить себе что-то простое на низком каблуке. Остановила какую-то женщину, вроде прилично одетую. Простите, вы не подскажете, где тут можно обувь купить? Дешевле всего у вокзала. Там таможенный конфискат продают в киосках. Мне не надо дешевле. Цена значения не имеет. Ну тогда в Москву, на рублевку поезжайте. С неприязнью сказала женщина. Спасибо, я подумаю. С достоинством ответила Ирина. Поймав такси, она мужественно села внутрь плюшевого салона стареньких «Жигулей» с иконкой на передней панели. Ей все было интересно. Не день, а сплошной аттракцион, радостно подумала Ирина, открывая для себя новый мир простых людей и поддержанных автомобилей. Шофер получил указание отвести ее до ближайшего торгового центра. Они почти подъехали, как вдруг пассажирка закричала. Стой! Останови тебе, говорю! От неожиданности шофер резко тормознул, и Ирина больно ударилась коленкой. Но вместо брани одарила шофера крупной купюрой и быстро выскочила из машины. Отъезжая, шофёр несколько раз бросил взгляд в зеркало заднего вида. Странная женщина, которой срочно нужно было выйти, никуда не спешила. Она просто стояла там, где он ее высадил, и смотрела на плакат. Стоило так тормозные колодки изнашивать. Ирина стояла, забыв про каблуки, проноющие ноги, про обувной магазин. Перед ней, нависая над проезжей частью, висел билборд. Ирина разглядывала его разину в рот. В буквальном смысле потому что когда на человека снисходит озарение, он редко выглядит умным. С билборда на нее смотрела наглая морда молодой красотки. Это была какая-то безупречная смесь красоты и похоти, и Ирина даже подумала, что зря ГИБДД позволила такому плакату висеть у дороги. Это же чревато авариями. Девушка притягивала взгляд. Она была вызывающе грешной и столь же красивой. Непорочная красота нужна только поэтам, а такие красотки сводят с ума солидных мужчин. Правда, не солидных тоже, но взаимностью они одаривают только тех, кто достоин этого. В ее взгляде проглядывал калькулятор. «Есть», — подумала Ирина. И сама удивилась себе. Она не почувствовала боли, страдания, скорее радость, почти ликование. Теперь она знала врага в лицо, а это уже немало. И не только в лицо, но и по имени. «Голосуйте за Людмилу Шилову. Красота спасет мир». Плакат выдавал девушку с потрохами. «Значит, Людмила Шилова». Что ж, она вполне могла соперничать с Исландией, это надо признать. Однако мир большой, и в нем этих красоток как грязи. А Исландия одна. Нет, Ирина еще повоюет. Она будет той ночной кукушкой, которая всех перекукует. На этой решительной ноте Ирина развернулась спиной к красотке и начала ловить такси и тот ее взгляд зацепился за билборд по другую сторону дороги. Только очень остроумный человек мог придумать такое расположение агитационных плакатов. Та девушка, в фото которая висела напротив, была немым укором природе, которая поскупилась на ее счет. Бледная, с заправленными за ушки жирными волосенками, в кондовом пиджаке, она производила впечатление синего чулка. Правда, глазки умненькие. Но в целом жалкое зрелище. Такие идут в политику, потому что другие двери для них закрыты. И еще этот бредовый слоган, затмевающий своим идиотизмом даже саму девушку. «Тыква — овощ будущего». Вместе девушка и тыква смотрелись, надо признать, вполне уместно. Можно даже сказать органично. Девушка чем-то смахивала на овощ. Ирина пригляделась. Ага, вот и примечание внизу билборда. Кандидат в депутаты... От неожиданности Ирина громко рассмеялась. «Кто же будет голосовать за такое? Уместнее было сделать эту девушку лицом благотворительного фонда старых дев или брошенных жен?» Упоминание о брошенных жёнах отрезвило Ирину. Она перестала смеяться и провела ревизию сегодняшних открытий. Итак, что она имеет? Людмила Шилова, ее соперница, затмившая Исландию. «Шила, в мешке не утаишь» почему-то подумала Ирина и удивилась причудливости сравнения. Фамилия девушки просвечивала в этой пословице. Вокруг этой Людмилы танцует кардебалет. Тетка с прической, усталый мужик-коммунист, парень с волевым подбородком и девочка-тыква. Вот такой расклад. Все, пора домой. На сегодня достаточно. Ирина, поймав такси, покинула перекресток, где с плакатов продолжали рассматривать друг друга красавица и дурнушка. Их разделял поток машин, но казалось, что их разделяет пропасть. В штабе был поток. Это плакала Маша. Слезы были такими крупными, как будто тыква выплевывала из себя семечки. «Я не хочу быть тупой уродкой!» — подвывала Маша. «Никто не хочет. А знаешь, сколько их по стране и во всем мире?» — встряла Лерка. «Так они природные, а мне голову маслом намазали!» «Зачем?» «Чтобы волосы были грязными, как будто я их не мою никогда!» «Ой, да ладно тебе!» — утешил Сашка. «Я тоже редко голову мою, что? Зато с грязной головой контуры черепа отчетливее. «Ты дурак?» — безлобно поинтересовалась Лера. «Какой череп? У девушек другие контуры должны быть отчетливые. Сашка посмотрел на эти другие контуры Маши и почему-то сказал. «Да, тебе, Маша, с чистой головой лучше!» Все замолчали пытаясь понять мысли Сашки. Маша скрестила руки на груди, защищаясь от оценивающих взглядов, и решительно поменяла направление беседы. «Вы бы знали, какую хрень я несла перед камерой! Про тыкву!» «Про что?» «Про тыкву какого овощ будущего! Типа критика существующего режима! Читайте!» И Маша достала из кармана бумажку со своей программной речью. Петр и Дима одновременно протянули руки. Оба выжидающе смотрели на Машу. Повисла пауза. Лидеры «Стратег» не опускали рук, как два нищих на паперти. Но Маша сегодня не подавала. Она положила бумажку на стол и отошла к окну. Пётр на правах лидера взял листок, пробежал глазами и брезгливо сказал. «Ты сама захотела участвовать в этом балагане. Если помнишь, я с самого начала был не в восторге от этой идеи. Ты кого овощ будущего. Зашибись!» «Да ладно, хорошо еще не хрен с помидорами!» Хихикнул Сашка и получил за это подзатыльник. Лера не любила скобрезные шутки. Бумажка вернулась на стол. Но ненадолго. Ее уже читал Дима. И, похоже, текст ему нравился. Он улыбался. «Маша, вообще-то остроумно. Это можно обыграть. Ну, типа из тыквы получилась карета, на которой Золушка приехала на бал. Вроде как тыква до депутатского мандата довезёт. Или что-то еще придумать. Но это точно не тухлая тема» может, с этим можно работать». «Ты о чем? напрягся, Пётр. «Нам завтра списки в избирательную комиссию сдавать, а ты про тыкву, карету, золушку. Не пойму я тебя, Дима. Ты честь, стратег?» «Твой? Ну и помни об этом». «Я помню. Я помню». Голос Димы стал сухим, как будто у него запершило в горле. Как будто у него запершило горло. «На и ты, Пётр, «Пожалуйста, помни о том, что Маша тоже участвует в выборах, и мы не должны оставлять ее наедине с этой тыквой». Повисла пауза, но Пётр не успокоился. С плохо скрываемым раздражением он спросил. «Кстати, Маша, как у тебя продвигается сбор подписей? Завтра последний день, если помнишь. Или тебя этим не грузят?» «Не знаю», — виновато ответила Маша. «Мы на весь округ только пару твоих сборщиков видели, да и те бамбук курили». «Я же говорю, не знаю». «А кто знает?» «Лев Михалыч, наверное». «А тебе ничего? Уютно быть марионеткой?» Петр, прекрати!» Резко прервал его Дима. «Что ты от нее хочешь?» «Да, марионетка. Да, тыква. Да, масло на голову. Да, масло на голову. Но все может измениться, если умно разыграть эту партию. А ты, Маша, успокойся. Мы тебя не оставим наедине с этим Львом Михалычем». «Лера?» Как всегда, задумчиво смотрела на Диму, и в этом взгляде читалось уже не удивление, а одобрение.